Дон Анкета реки Дон Место рождения Исток Город Новомосковск в Тульской области Место расположения Европейская часть России и часть Украины Пролегает между Европой и Азией Место впадения Усти Таганрогский залив Азовского моря Город Азов Длина 1870 км Средняя глубина 10 метров Бассейн – 422 тысячи квадратных километров. «Теперь же наш путь лежит к реке с музыкальным названием – Дон!» – заинтриговала Злата. «Точно! У моего дедушки часы в гостиной звучат день дон динь-дон» – как колокольчик с грубым голосом!» Золотая рыбка улыбнулась с сравнением Шуры. Воронеж – крупный город на одном из притоков реки Дон, основанный в 1586 году. В нем проживает более миллиона человек. Это край студентов. Здесь около 30 вузов. Воронеж – колыбель военно-морского флота. Тут при Петре I были построены первые корабли. С тех пор на гербе и флаге города изображен личный вензель первого императора Российской империи. Это город воинской славы. Здесь были созданы первые установки БМ-13 прозванные «катюшами», а также началась история ВДВ – воздушно-десантных войск. Главное богатство Воронежского края – черноземы – это самые плодородные почвы на Земле. Что же касается колокольчиков, мы отправляемся в Воронеж, где именно они являются основой местных игрушек. Этот город стоит на одном из притоков реки Дон. Воронежская глиняная игрушка, или, как ее называют, «заманка», Отличается своим особым голосом – колокольчиком. Как интересно! Можно не только играть в нее, но и слушать! Шура, в Воронеже есть еще одно интересное место, где можно услышать необычные мелодии. Обожаю музыку! Тогда отправляемся в музей забытой музыки. В нем находится большая коллекция из старинных и редких музыкальных инструментов России и народов мира. В музее Шура не только поглазела на музыкальные диковинки, но и попробовала сыграть на русском гудке. Воронеж привлекает не только музыкантов, но и других людей искусства. Эти края вдохновляли таких поэтов и писателей, как Алексей Кольцов, Иван Никитин, Гавриил Троепольский, Самуил Маршак, Юрий Гончаров, Андрей Платонов, Иван Бунин и собиратель сказок Александр Афанасьев. «А в художественном музее имени Ивана Николаевича Крамского можно познакомиться с творчеством этого знаменитого художника, уроженца здешних мест», – сказала Золотая Рыбка. «Как много знаменитых писателей побывало тут!» – удивилась Шура. «Здесь насыщенная и театральная жизнь. Знаменит Воронеж своим театром кукол Шут, который ведет свою историю аж с 1925 года». В его стенах проходят спектакли по произведениям Николая Гоголя, Уильяма Шекспира, Антона Чехова, Рэддиерда Киплинга и других авторов. Интересная культура и история Воронежской области, Шура. Тебя, несомненно, удивит новость, что на территории Воронежской области давным-давно обитали мамонты. «Вот это да!» — наша героиня была в полном восторге. «Вот бы попасть в то время!» «Я, конечно, волшебная рыбка, но машины времени у меня нет», — ответила Злата. «Однако мы можем совершить экскурсию в музей-заповедник Костенки. Там нам расскажут и покажут, как наши предки строили дома из мамонтовых костей. Если же говорить не о таком далеком прошлом, есть в Воронежской области еще одно примечательное место — музей-заповедник Дивногорья». «Какое волшебное название!» — воскликнула Шура. Да, здесь раньше располагалось могучее государство Хазарский Каганат, от которого остались лишь развалины Маяцкой крепости IX-X веков. Жаль, я бы хотела в ней побывать. Побывать это вряд ли. А вот взглянуть на нее вполне можно. В музее заповедники воссоздан макет Маяцкой крепости. Стоит отметить, что в Дивногорье еще есть удивительное строение – меловой пещерный храм. Он выдолблен прямо в горе. Называется «Пещерная церковь в Больших Дивах» или «Церковь сицилийской иконы Божьей Матери». Красива Воронежская область не только рукотворными произведениями, но и своей природой. Я покажу тебе ее богатство. Золотая рыбка и шура отправились в Воронежский заповедник, где увидели растительный и животный мир лесостепи. Наша героиня была в полном восторге, увидав барсуков, оленей, норок и других животных, вольготно чувствующих себя в здешних местах. Переключимся от настоящих зверей к героям телеэкранов. Они тоже обитают в Воронеже? Конечно! Познакомься с котенком с улицы Лизюкова и с белым бимом «Черное ухо» из одноименных мультфильма и кинофильма. Их памятники дарят радость всем прохожим. Шура, да будет тебе известно, что Воронеж – это колыбель военно-морского флота России. Как это? Именно здесь Петр I решил построить флот для защиты от Османской империи. Воронеж был подходящим местом из-за рек и сосновых и дубовых лесов. Здесь построили около 215 кораблей, в том числе гота-предестинация, первый российский линейный корабль. Его копию мы можем увидеть на Адмиралтейской площади. Это не просто корабль, а еще и музей, где в подробностях можно узнать об истории флота в России. Орловский рысак – знаменитая порода лошадей, выведенная в конце XVIII – начале XIX века в селе Хреновое Воронежской области. Названа она в честь ее создателя – графа Алексея Орлова-Чесменского. Что же, Шура, нам уже пора в путь плыть по Дону дальше, в город Ростов-на-Дону. Приглашаю тебя на борт. Злата махнула хвостиком, и тут же перед Шурой появился их волшебный кораблик, который плывет сам по себе туда, куда велит золотая рыбка. Шура, посмотри, мы проплываем под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону. Он был возведен в 1965 году и соединяет между собой две части света – Европу и Азию. Это первая в мире переправа через реку, где при строительстве применяли клеевые стыки без болтов и сварки. «Злата, а кто это там нам машет с берега?» «Это донские казаки, свободолюбивый народ со своими традициями и укладом жизни. Сейчас мы отправимся к ним в гости. Они нас давно уже ждут». Шура и Злата побывали в Музее истории донского казачества, где узнали немало интересных обычаев удалых казаков, а потом отправились в этнографический комплекс «Пухляковская казачья усадьба». «Как же тут весело!» На богатом застолье Шура с золотой рыбкой только и успевали подпевать гостеприимным хозяевам. С казаками прощаться не хотелось, но Злате и Шуре нужно было продолжать свое волшебное путешествие. Ростов-на-Дону, крупнейший город на реке Дон, считается столицей Юга России. Дата основания – 1749 год. Тогда, по указу императрицы Елизаветы, была создана крепость святого Дмитрия Ростовского в 1807 году получившая статус города и свое современное название. Население Ростова-на-Дону более 1,1 миллиона человек. Здесь проживает 106 разных национальностей. Город расположен и в Европе, и в Азии. Он имеет выход сразу к пяти морям – Черному, Белому, Балтийскому, Азовскому и Каспийскому. Остров Водный – единственное в России место, где живет табун диких лошадей. В мире всего три таких острова. Здесь на озере Маныч-Гудила уже пять с лишним десятилетий обитают кони, неприрученные человеком. Их называют ростовскими мустангами. После пира нам просто необходимо прогуляться. Приглашаю тебя на самую красивую набережную реки Дон. Мы пройдемся вдоль ряда скульптур. Рак, художник, рыбак, Григория Аксинья в лодке, купание коня, Дон-батюшка, а потом полюбуемся цветомузыкальным фонтаном. «С большим удовольствием!» – ответила Шура. «Мы продолжим нашу культурную программу в одном из крупнейших театров страны – Театре драмы имени Максима Горького. Его здание было построено в 1930-х годах и считалось жемчужиной советской архитектуры. Золотая рыбка была очень следующей в искусстве». После посещения театра «Золотая рыбка» снова позвала девочку на борт кораблика, покачивающегося у берега. Рыбалка на Дону Донской край очень богат разнообразной рыбой. Здесь водится около 71 вида рыб. Это связано с тем, что в Доне в некоторых местах морская вода смешивается с пресной. Здесь можно выловить и азовско-черноморского рыбца, белого амура, язя, бычков, жереха, севрюгу, оконя, плотву, леня. «Карася», «Налима», «Леща», «Сама», «Карпа», «Щуку», «Тарань», «Толстолобика», «Калкана-Азовского», «Ерша-Донского». Шура, пора познакомиться с новой рекой. Мы отправимся к ней по уникальному сооружению – Волгодонскому судоходному каналу. То есть он соединяет две реки – Волгу и Дон? Совершенно верно, Шура. Этот грандиозный проект был осуществлен в 1952 году. А двумя годами ранее здесь появился город с символичным названием Волгодонск. Он стоит на берегу единственного на реке Дон цимлянского водохранилища.